Каюта Лори находится в женском отсеке на противоположной стороне корабля. Эрон начинает подниматься по спирали, пронизывающей весь корабль. Приближение к центральному стержню, как всегда, сопровождается резким наступлением состояния невесомости. Стержень представляет собой широкую шахту, тянущуюся от носа до кормы, излюбленное место приверженных спорту членов команды. Эрон неуклюже пересекает шахту, наслаждаясь насыщенным кислородом воздухом. Кислород и приятные ароматы рождаются среди зеленовато-голубого свечения вдалеке, в кормовой части. Здесь расположены гидропонная ферма и бассейн, еще одно приятное местечко. Он ежится, вспоминая тяжкие месяцы, когда воздух был полон зловония даже здесь, а в проходах царил мрак. Пять лет назад антибиотик из чего-то кишечного тракта претерпел мутацию, вместо того, чтобы расщепиться при прохождении через систему охлаждения реактора. Достигнув гидропонных плантаций, он повел себя, как квазивирус, препятствующий вырабатыванию хлорофила. Кавабате пришлось уничтожить 75% всех растений, синтезирующих кислород. Началось долгое и тягостное ожидание при выключенных кислородопотребляющих приборах. Пока проклюнутся и пройдут контроль новые ростки. Дальнейший путь к каюте Лори ведет вниз, мимо складских и служебных отсеков. Каждые несколько метров коридоры дают новые ответвления, ведущие к другим каютам и жилым блокам. Кентавр представляет собой сложный лабиринт коридоров, что является одним из достоинств его конструкции. Эрон подходит к небольшому холлу перед спальной зоной и видит над ящиком с папоротником рыжеволосую голову. Как он и догадывался... Лори унесла поднос сюда. Однако он никак не ожидал встретить здесь Дона Парсела, увлеченного беседующего с его сестрой. Ну и ну! Удивленно качай головой, Эрон пятится в еще один закоулок и устремляется к своему кабинету, шепча слова благодарности в адрес конструкторов корабля. Команда пионера сильно страдала от стресса, порожденного чрезмерностью контактов между людьми. На кентавре было найдено решение. Увеличение не площадей, а альтернативных ходов, благодаря которым каждый может перемещаться по своей орбите, ни с кем не сталкиваясь. Эрн считает, что цель достигнута. За эти годы он успел подметить, что каждый приложил себе по кораблю собственные маршруты. Кавабата, скажем, преодолевает расстояние между фермой и столовой невероятно сложным путем. Сам Эрн тоже проторил себе несколько труб. В Лазарете Брюс Янг развлекает беседы с Аланж. Эрон появляется в тот момент, когда тот со значением демонстрирует ей пять растопыренных пальцев. Эрон догадывается, о чем речь. Еще пятеро утверждают, что видели Тига. «Пять с половиной. Половинка – это я. На этот раз я его только слышал. Ты слышал голос Тига? Что же он тебе наговорил?» «Он со мной поздоровался. Вообще-то я не возражаю». Брюс пытается ухмыльнуться. А входит ли в твою пятерку Алстрома Кавабата? Кавабата входит, Алстром нет. Получает уже шесть. Соланж поражена. Они хотя бы понимают, что на самом деле его не видели. Кидуа и Морелли определенно нет. Легерский сомневается. Говорит, что Тик выглядел странно. Насчет Кавабата не знаю. Кто же разберет выражение на восточной физиономии? Супербелка в своем репертуаре. Так, Эрен тяжело вздыхает. Если кому-то интересно, то меня с некоторых пор мучают кошмары. В последнем фигурировал Тик. Он и со мной поздоровался. Брюс щурится. Ты живешь в секции Бета? Плохо дело. Плохо? У моей пятерки было кое-что общее, а ты все нарушаешь. Все они обитают в секции Гамма, да еще вблизи оболочки. Понятно. Эрен сразу схватывает, о чем толкует Брюс. Официальное название чайной розы – гамма, поэтому секция над местом моей пристыковки к кентавру тоже именуется гаммой. Сейчас стыковочный блок пустует. Скажи, Брюс, этот поводок тянется назад? Мы ведь вращаемся. Разведчик болтается сзади. Трос расположен под небольшим углом. Когда мы оттолкнули ракету, она уже вращалась вместе с нами. Значит, инопланетный организм находится как раз под теми, Кому явилось видение Тига? Да, но ты нарушаешь правила. У нас тут секция Бета, А Алстром еще дальше. Зато сам Тиг здесь, подсказывает Саланж. В бете вместе с тобой. И это верно. Ирон откидывается в кресле. Но не занимаемся ли мы шаманством? Существует и ряд других общих факторов. Все мы давно живем в состоянии стресса. К тому же в настоящем доме с привидением. Экипаж пережил две встряски – новость о прекрасной планете и появление настоящего инопланетянина, до которого нельзя взглянуть. Ты же видишь, что творится на корабле, Брюс? Люди сияют, как рождественские елки. Надежда – страшная штука. С нею приходит страх, что мечта не осуществится. Если подавлять свой страх, он вырывается наружу в виде символа, а Тайгер всегда считался неудачником. Общие предпосылки настолько вопиющие что остается удивляться, почему мы до сих пор не видим зеленых человечков. Эрон удовлетворен. Выясняется, что он сам верит в свои доводы. Они звучат вполне убедительно. К тому же теперь тик связан с энтрой инопланетной штуковиной. Как скажешь, док, небрежно роняет Брюс. Да, я утверждаю, что у этого явления имеется достаточно причин. Знаешь правила бритвы Акамма? Знаю. Брюс шелкает языком, вскакивает и переносит внимание на раздвижной стальной стержень на столе у Саланж. Не забывай, Эрон, что старина Уильям в конце концов взялся доказывать, что нас любит Господь. Лучше я продолжу свой счет. Сделай одолжение, хмыкает Эрон. Брюс подходит к нему вплотную и говорит так, чтобы услышал один Эрон. Должен признаться, что я видел еще и Мэй Лин. Эрон не находит слов. Брюс кладет стержень на столик. Так я и думал. Сухо бросает Брюс и выходит. саланш подходит, чтобы забрать те же. автоматически копируя жалобное выражение, которое видит на лице Эрна. У Брюса галлюцинация с Мейлин, Но и это тоже ложится в канву теории Эрона. Что это за штука, Соли? Продление ручек секатора. К нему прилагается масса проводов. Кошмар. Ах, Соли! Эрн заключает ее в объятия и снова ощущает, что жив. Умница и красавица, красавица и умница. Ты так и пышешь здоровьем. Что бы я без тебя делал? Он утукается носом в ее ароматную плоть. У тебя накопились вызовы к пациентам. Ласково напоминает она ему, аппетитно колыхая бедрами. Господи, неужели обязательно прямо сейчас? Да, Эрн, обязательно. Подумай, как хорошо будет потом. Эрон уныло отходит и берет чемоданчик. Вспомнив еще в одной своей обязанности, Он незаметно для Саланж кладет туда две литровые фляжки. Первый ⁇ бустаменты. Сообщает она, заглянув в книгу вызовов. У него нервное перенапряжение. Лучше бы пригласить его сюда и сделать электрокардиограмму. Не придет. Так что постарайся. Она называет еще двоих, которых Эрон уже посетил бы, если бы не карантин. И не забывая сестре. Не забуду. Закрывая чемоданчик... Он в тысячный раз задается вопросом, знает ли Салан в шафляшках. А Коби? Уж Коби-то должен знать. Он с первого дня не отходит от дистилляционного аппарата. Скорее всего, бережет свое тайное знание, чтобы потом шантажировать своего босса. Сможет ли Эрон доказать, что не занимался тем, за что в свое время сам упрекал Коби? Пожалуйста, Эрон, записывай разборчиво, Обязательно, Соли, ради тебя. Ха! Ему очень хочется вернуться, но он заставляет себя подняться по трапу. Получается, что он опять приближается каюте Лори. Дон наверняка давно ушел. Однако Эрон все равно сначала заглядывает в холл. Рыжая головка Лори. А вот и ее собеседник. Эрон отступает, но сперва определяет, что теперь Лори составляет компанию не Дон, а Тимофей и Брон. Эрон уныло бредет по холлам спального отсека. В кого превращается Лори? В мисс Кентавр? Какое право они имеют так досаждать его сестре, когда у нее еще не зарубцевалась язва? Разве они не знают, что ей приписан покой? Он ее врач. Внутренний голос присовокупляет, что дело не ограничивается язвой. Если Тим не уберется через полчаса, Ирен вмешается. А что потом? Он признается себе в намерении допросить сестру, хотя в данный момент не отдает себе отчета, О чем именно, будет спрашивать. Впрочем, исповедь полезна и для заживления язвы. Еще один поворот, и он оказывается неподалеку от жилья одного из пациентов, Игоря. Член команды Тима Брона, он возвратился на кентавр в крайне угнетенном состоянии. Эрн помогал ему совсем усердием и гордился тем, что сумел вовлечь парня в заочные шахматные сражения. Однако дверь его не заперта, комната пуста не отлучился ли Игорь в холл. Книжка, в которую он записывает партии, тоже отсутствует. Еще один плюс в пользу планеты, решает Эрен и радостно отправляется к Андре Бачи. Бачи сидит в кресле. Его худое лицо выглядит почти по-прежнему, если не считать мешков под глазами, свидетельствующих о болезни пучек. «Не думал, что доживу до такого», говорит он Эрену. «Представляешь, у меня здесь есть настоящая вода». Ян прислал. Самое натуральное, а не та, что уже процедилась сквозь наш организм. Возможно, она меня вылечит. Почему бы и нет?» Убежденность больного растрогала бы и статую. Протянет ли он еще два года? В том случае, конечно, если они отправятся на планету Лори. Не исключено. Пока что Бачи – самый тяжелый больной на борту. Куби блестяще поставил ему диагноз. «Исключительно редкое заболевание – под названием синдром Мерчана Брикса. Теперь я смогу умереть счастливым, продолжает Бачи. Надо же, чтобы такое выпало на долю именно химика органика. Есть что-то любопытное, Иран указывает на образцы почвы исследуемой Бачи. О да, фантастика, тут уйма работы. Я не тороплюсь. Исследовалось всего два образца. Дело твое. Эрон убирает в чемоданчик баночки с анализом мочи и слюны больного. Покинув бачи, он не идет обратно к лоре, а пользуется проходом в центральной части корабля, чтобы попасть на капитанский мостик. Так зовется на Кентавре защищенный носовой модуль, в экстренном случае способный вместить всю команду корабля. Но только теоретически. Эрону не верится, что большинство его спутников согласятся тереться друг от друга локтями, даже чтобы выжить. Здесь собрано самое важное оборудование. Компьютеры Алстром, навигационные приборы, запасные генераторы и лазерная система. Единственная ниточка, связывающая их с Землей. Еластон, Дон и Тим обитают в непосредственной близости от мостика. Эрен проходит мимо компьютерного блока и останавливается перед глазком в двери старшего связиста Кентавра. Микрофонной камеры не видно. Внезапно Откуда-то из-за стены в районе его колена раздается надсадный каш? Эрон подпрыгивает от неожиданности. «Входите, док», – басит Бустамента. Дверь отъезжает в сторону. Эрон несмело перемещается среди колеблющихся силуэтов, из которых то ли шестеро, то ли семеро – крупные негры, внимательно наблюдающие за ним. «Я как раз занимаюсь вопросом из вашей сферы, док. Сравниваю степени испуга. Зависимость нелинейная». Чем ниже тон, тем выше прыжок. Любопытно. Эрен опасливо пробирается среди призраков. У Рэя Бустамента всегда сталкиваешься с разными чудесами. Которые из всех вы? Прошу сюда. Эрон наталкивается на зеркальную стену, обходит ее и попадает в более или менее нормальные измерения. Бустамента лежит на кушетке. Закатайте рукав, Фрей. Сами знаете, зачем я к вам хожу. Бустамента неохотно подчиняется. Эрон надевает на его внушительный бицепс манжету, отмечая отсутствие жировых отложений. Возможно, Верзила последовал, наконец, его совету. Глядя на табло, Эрон с удовольствием размышляет о Рэй, о том, что он называет при себя его тайной. Рэй еще одна диковина, прирожденный повелитель. Настоящий оригинал, в сравнении с которым Еластон – бледная абстракция. Не лидер коллектива, вроде Дона или Тима, а заводила, тиран, мужчина в квадрате, способный любого положить на лопатки, перепить, переорать, перехитрить. Он принудит твою женщину родить от него, но если надо, отправит к отцам твоих врагов. Он будет пестовать тебя, свою собственность, помыкать тобой, а ты будешь с радостью выполнять его повеление. Первобытный силач, поставивший родное племя на ноги, Теперь племя уже не видит в нем нужды. Десять лет назад всего этого еще нельзя было разглядеть. Тогда это был всего лишь высокий молодой чернокожий американец, морской офицер-электронщик с отличным дипломом, способный собрать сложнейшую электрическую цепь, не снимая боксерских перчаток. Тогда его плечи еще не превратились в бугры, а над пытливыми глазами не нависали тяжелые надровные дуги. Очень советую наведаться к нам в лазарет, Ray. Эрон снимает с его руки манжету. Этот прибор грешит неточностью. Чем же вы сможете мне помочь, Док? Пропишите дурацкую пилюлю? Возможно. Я доберусь до этой планеты, Док. Живым или мертвым? Непременно. Эрон убирает инструменты, восхищаясь тем, как решил свою проблему бустаменты Что делать королю, рожденному среди муравьев, и лишенному возможности даже взойти на муравьиный трон. Рей трезво оценил ситуацию и решил сыграть в банк Приняв решение, он оказался в 20 триллионах миль от муравьиной кучи, на пути к девственной планете. Возможно, на ней еще осталось место для короля. Среди зеркал появляется девичий силуэт, превращающийся в Мелани. Мелани – техник кислородного блока, этакая мышка в белом халатике, Послушный инструмент в руках Рея. «Мы экспериментируем», — с усмешкой сообщает Бустамента. «Что у нас сегодня на ужин, Мел?» «Корнеплоды», — серьезно отвечает она, отбрасывая назад пепельно-светлые волосы. «Сладко, зато мало протеинов. Сочетается с рыбой или мясом. Как бы тебе не зажалеть?» Она безразлично кивает эрону и исчезает среди зеркал. «Я в прекрасной форме», — Бустамента подтягивается И косится на Эрона. Какой там воздух? Такой же прозрачный, как это выглядит на снимках? Спроси у сестры, хорошо ли там пахнет. Загляну к ней вечерком и обязательно спрошу. У меня тоже сплошные визитеры. Неожиданно Бустамента включает монитор, на который Эрон не обращал прежде внимания. Перед ним комната связи. Вид сверху. Соседняя кабина, откуда ведется управление вращением, пустует. Бустаменте ворчит себе под нос и переключает камеры. На мониторе появляется коридор, ведущий к капитанскому мостику, а затем какие-то иные места, которые Эрон не может сразу идентифицировать. Нигде не души. Наблюдательная сеть, которой Бустаменто оплел весь корабль, один из мифов долгожителей на Кентавре. Сейчас появилась возможность разобраться, что за мифом стоят камеры, спрятанные в стенках. Как ни странно, Эрон не усматривает в этом повода для упреков. «Сегодня ко мне заглядывал Тим. Просто так, поболтать». Густамента снова переключается на кабину управления вращением и приближает запертый лазерный пульт. Это зрелище таит в себе некую угрозу. Эрон вспоминает, как Фрэнк Фой пытался наблюдать с помощью камеры за Коби, не согласовав свои намерения со старшим связистом. Словно угадав его мысли, Густаменты цокают языку. Знаете, как выразился в старину чемпион по боксу в тяжелом весе Джордж Форман? Миллионы валились ног, постречавшись в этих непроходимых джунглях с Большим Джорджем. Я строю собственные планы эра. Мелани – это только начало. Она покрепче, чем кажется на первый взгляд. Но, конечно, чьедушна. Ей надо наращивать мышцы. Следующая на примете – Даниэла, морской биолог, Разбирается в рыбах. Он вызывает на экран новую картину. Спина крупной женщины. Видимо, это игровая комната. Подбираете себе будущее семейство? Эрон восхищен дальновидностью и самоуверенностью Верзилы. Настоящий манер Это планы на отдаленное будущее. Он пристально смотрит на Эрона. Сначала нужно встать на ноги. У вас будут другие интересы, поэтому третий я числю саланж. Соли... Эрн контролирует свои лицевые мускулы. Но вы хотя бы... А что она? Рэй, впереди целых два года. Возможно, мы вообще не... Об этом не беспокойтесь, друг. Считайте, что я вас предупредил. Можете использовать оставшееся время, чтобы научить Саланж, как действовать, когда родятся дети. Дети. У Эрна идет кругом голова. Слово «дети» не звучало на кентавре уже много лет. Возможно вам самому тоже пора задуматься о будущем. Это никогда не бывает преждевременно. Хорошая мысль, Эрен Эрн выбирается из залитых светом джунглей, надеясь, что его улыбка выражает профессиональную уверенность в выздоровлении пациента, а не гнев проигравшего, чью женщину только что уволок более сильный. Соли – единственная отрада. Впрочем, впереди еще долгие два года. За это время он придумает, как поступить. Или все предрешено заранее? Перед его мысленным взором встает дурацкая картина. Он и бустаменты дерутся посреди поля гигантских подсолнухов Эрон подходит к двери капитана Еластона. Сейчас он встретит лидерство в более абстрактной форме. Входите, Эрен Еластон сидит за столиком и обрабатывает ногти. Взгляд его совершенно нейтрален. Старый пройдоха знает, что такое выдержка. Ваша речь задела нужные струны, сэр», — учтиво произносит Эрон. «Это ненадолго». Еластон улыбается. «Поразительно теплая, почти отеческая улыбка на усталом лице англосакса». Он убирает пилку. «Если вы не торопитесь, мы с вами обсудим пару вопросов». Эрон садится. У Еластона снова прорезался лицевой тик, единственное свидетельство давнего сражения с самим собой. Еластон наделен сверхчеловеческой работоспособностью, невзирая на усиливающееся поражение центральной нервной системы. Эрон навсегда запомнил день, когда кентавр официально прошел орбиту Плутона. Вечером его вызвал Еластон и без всяких предисловий сообщил «Доктор, у меня привычка ежевечерне принимать по 6 унций спиртного, я придерживался этого правила всю жизнь. В этом полете я сокращаю дозу до 4 унций». «Ваша задача – обеспечить мне мою норму». Не веря своим ушам, Эрон, заикаясь, спросил, как капитану удалось выдержать этот проверочный год. «Воздерживался», – сказав это, Еластон помрачнел. Выражение его глаз испугало Эрона. «Если вас заботит успех нашего полета, доктор, то делайте так, как я прошу». Нарушив свой профессиональный долг, Эрон согласился. «Почему?» Он перестал спрашивать себя об этом. Ему известны все клички демонов, которых ежевечерне истребляет капитан. Раздражение, страх, паника, чувства, которым не место в капитанской душе. Впрочем, Эрон подозревает, что на самом деле Еластон ведет сражение с совсем другим демоном. Имеему ему – время, и от него не придумано противоядие. Еластон представляется ему старой крепостью, устоявшей, благодаря колдовским ритуалам. Возможно, демон уже умершлен, но он не рискует пытать старика вопросами. Ваша сестра очень смелая девушка, проникновенно произносит Еластон. Невероятно смело. Мне хочется, чтобы вы отдавали себе отчет, насколько я ценю героизм доктора Кэй. Это будет полностью отражено в моем докладе. Я представляю ее к ордену Космического Легиона. Благодарю вас, сэр. Эрон мысленно фиксирует вступление Еластона в клуб поклонников флори. Внезапно его охватывает страх. Не является ли он свидетелем очередного приступа? Это случалось с Еластоном уже несколько раз. В оборонительных порядках Железного человека появлялась брешь, залатать которую удавалось большим трудом. Первый такой случай произошел на исходе второго года полета. Причиной послужила Элис берриман Хилостон подолгу беседовал с ней. Беседы становились все насыщеннее. Девушка сияла. До поры до времени все оставалось в норме, хотя и вызывало удивление. Элис признавалась Мириам, что капитан излагает причудливые стратегические и философские построения. Кульминация не заставила себя ждать. Как-то раз, еще до завтрака, Эрон нашел ее рудающий и увлек себе в кабинет, чтобы вытянуть правду. Услышанное повергло его в ужас. То был не секс, а нечто несравненно более ужасное. Бессвязная болтовня ночный пролет, завершившаяся плаксивым впадением в детство. Элис была в отчаянии. восхищение, почтенный трепет сменились отвращение. После тщетных попыток успокоить несчастную, Эрен просто-напросто накачал его наркотиками и внушил, что напилась она сама, а не капитан. Этого требовали интересы экспедиции. С тех пор он бдительно наблюдал за Еластоном. Приступы повторялись каждые два года. Эрон сочувствовал бедняге. Видимо, детство – единственное время в его жизни, когда он был свободен. До сих пор Еластон не использовал Эрона как партнера для расслабления, то ли ценя его как ловкого поставщика зелья, то ли в силу других причин. Неужто теперь сгодится и он? Ее отвага и свершения станут источником вдохновения для остальных. Эрен осторожно кивает: Мне хотелось убедиться, что вы понимаете, насколько я доверяю докладу вашей сестры. Как она ловко запудрила ему мозги, думает Эрен в унынии. Айда Лори. Потом он улавливает напряжение, которым пропитана пауза, и поднимает глаза. Куда гнет капитан? Ставка слишком велика, Эрен. Совершенно справедливо, сэр, отвечает он с огромным облегчением. Я придерживаюсь точно такого же мнения. Нисколько не умаляя достижений вашей сестры, я должен сказать, что было бы слишком рискованно полагаться на чьи-либо слова, не имея иных подтверждений. Любых. Мы не располагаем объективными сведениями о судьбе экипажа Гаммы. В связи с этим я намерен по-прежнему передавать желтый, а не зеленый сигнал пока мы не прибудем на планету и не убедимся во всем сами. Слава богу! – восклицает Эрон, внящий себя безбожником. Еластон смотрит на него с любопытством. Сейчас самое время рассказать капитану о встречах с Тигом, о снах, признаться в страхах, связанных с телепатическими способностями непланетного укропа. Однако в этом нет необходимости. Еластон сохранил трезвомыслие. Эрон неверно истолковал элементарную вежливость. Я хотел сказать, что полностью поддерживаю ваше решение. Означает ли оно, что мы отправляемся на планету? Вы приняли решение, не дожидаясь результатов проверки образца? Совершенно верно. Что бы мы ни выяснили, альтернативы не существует. Но есть одна тонкость. Еластон делает выразительную паузу. Мое решение насчет сигнала не будет популярным. Хотя два года — очень короткий отрезок времени, два года — это вечность, сэр. Эрон вспоминает загоревшиеся лица, восторженные голоса нетерпения, густаменты. Я сознаю, что некоторые считают именно так. Я был бы рад сократить этот срок. Однако кентавр не располагает ускорителями, в отличие от разведывательных ракет. Тем не менее, некоторые члены команды могут придерживаться мнения, что наш долг — как можно быстрее уведомить Землю о находке, ведь ситуация там обостряется с каждым месяцем. Оба помолчали, скорбя родной планете. Если с кентавром что-то случится еще до того, как мы проверим пригодность планеты, Земля уже никогда не узнает о ее существовании. Вслух размышлял капитан. С другой стороны, у нас не зарегистрировано крупных неисправностей и нет оснований опасаться их в дальнейшем. Мы действуем согласно плану. Было бы непростительной ошибкой поторопиться с отправкой зеленого сигнала. До Эрона доходит, что Иластон оттачивает предстоящее официальное заявление. Что ж, Бутлегера можно использовать по-разному. Но почему не обратиться к обычным советчикам, Донну и Тиму? Только сейчас Эра начинает понимать, кого имеет в виду капитан, говоря о некоторых. Так мы обречем на гибель массу людей. Хуже того, перечеркнем всякую надежду на успех переселения. В этих условиях поспешность пахнет преступлением. Земля доверилась нам. Мы не можем идти на риск и злоупотреблять ее доверием. Аминь. Еластон хмурится. Потом резко встает и подходит к шкафу. Ирен слышит, как он делает глоток. Старик, должно быть, сэкономил последнюю каплю в ожидании новой дозы. Черт бы их побрал! И Ластон стучит фляжкой о стол. Напрасно мы взяли в экспедицию женщин. Эрен не может удержаться от усмешки. Он-то не разделяет сожаления старика. Эрен с благодарностью думает о соли, об алстрам, о балстрам, о женщинах-специалистах, идущих на Кентавре впереди мужчин, о спорах на Земле. Не следует ли доверить командование кораблем женщине? Впрочем, он отлично понимает, что имеет в виду Иластон. Капитан оборачивается, не пряча от Эрона свою рюмку. Признак небывалого доверия. Нас ждут большие испытания, док. Два предстоящих года будут самыми мучительными. С другой стороны, то обстоятельство, что мы направляемся к планете, усмирит большинство команды. Он опять массирует костяшки пальцев. Отныне вам следует быть начеку. Напрягите зрение и слух. Эрон поспешно анализирует сказанное. От врачей, как и от бутлегеров, тоже бывает толк. «Кажется, я понимаю, что вы имеете в виду. Я сделаю все, что от меня зависит», – обещает Эрон. Он надеется на давно намеченное общее обследование команды. Возможно, сеансы психоанализа помогут заблаговременно разглядеть зреющие проблемы. Отлично. Итак, завтра мы начинаем изучение растительного образца. Первоначальная работа будет вестись на месте? Ирон отвечает утвердительно, соображая при этом, что сейчас место инопланетного овоща слева от него. В корабль ничего не попадет? А вот об этом надо позаботиться особо. Нужна охрана у входов в коридор. Сами всем распоряжайтесь, доктор, охраной в том числе. Отлично. Ирон массирует себе шею, вспоминая о содержимом чемоданчика. Некоторые демонстрируют любопытную психологическую реакцию на присутствие инопланетного организма. Полагаю, ничего серьезного. Вы сами, к примеру, не замечали у себя странного ощущения постоянного интуитивного отслеживания физического расположения этого существа? Представьте себе, замечал. Сейчас оно на севере, вон там. Капитан указывает через правое плечо Эрена. Это важно, доктор? Эрон облегченно переводит дух. Для меня – да. Выходит, что лично я за 10 лет так и не научился ориентироваться в пространстве. Он берет чемоданчик и движется к шкафу. Мне казалось, что оно примерно у вас под койкой. Док привычными движениями заменяет опорожненные фляги на полные. Еще раз передайте своей сестре мои поздравления, Эрен. Не забудьте. Не забуду, капитан. Эрен выходит несколько взволнованный. Ему предстоят нелегкие раздумья. Если Дон или Тим взбунтуются, что может противопоставить им доктор Эрон Кей? Одновременно он вдохновлен. Старик не купился на роско лори и не собирается действовать, очертя голову. Решив поразмяться, он бежит по одному из самых длинных коридоров корабля, где расположены шесть доков для трех разведывательных ракет. Здесь особенно сильна гравитация. Она даже превышает нормальный земной уровень, поэтому именно это место облюбовали поклонники физических упражнений и игр. Эрен одобряет и этот элемент конструкции корабля. Его путь лежит в коридор Бета, названный так по имени разведывательной ракеты Дона Парсела. Сама Бета давно наречена зверем или фашистским чудовищем, тогда как Альфа Тима именуется Безбожным выродком. Гамма командира Ку превратилась просто в чайную розу. Теперь эта розочка болтается у них за кормой, скрывая в своем чреве загадочный груз. Этот коридор ничем не отличается от коридора в отсеке Гамма, где завтра будут исследовать инопланетный организм. Эрен считает на ходу проемы, в которых предстоит выставить охрану. Их набирается 14, больше чем он предполагал. Здесь сходятся трапы со всего корабля. Разведывательные ракеты при необходимости призваны играть роль спасательных шлюпок. Коридор такой длинный, что конец его теряется в перспективе. Эрен чувствует холодок в ногах, ведь он находится не где-нибудь, а в самом настоящем звездолете. Он все равно, что муха, ползущая по внутренней стенке, вращающейся в консервной банке, заброшенной в межзвездное пространство. Под его ногами горят несчетные солнца. Он вспоминает церемонию, состоявшуюся в этих коридорах три года назад, когда разведывательные ракеты устремились навстречу солнцем Сантавра. Спустя четыре месяца здесь же с грустью встречали сначала Дона, потом Тима, которые не нашли ничего, кроме сгустков метана и камней. Неужели зверь и выродок скоро понесут их по планете Лори? Вернее, не скоро, а через два года и к планете Ку. Эрон так занят своими мыслями, что врезается в Дона Парсела, который возвращается из командного отсека Беты. Готовишься к старту, Дон? Дон ухмыляется. Эта его усмешка годится на все случаи жизни. Эрен подозревает, что с таким же выражением лица Дон шагнул бы в адский огонь. У Дона вид не только рубахи парня, но и сторонника порядка. Тим ему подстать. К той же породе принадлежит и Ку. Именно такие мужчины должны проложить человечеству новый путь. Эрен вступает на трап, ведущий к жилищу Лори. Ему представляется, как Дон, все три корабля и вся команда опускаются на планету. Мир цветов и меда. Как высыпают на поверхность, торопясь создать подобие земли. Что они там найдут? Процветающую колонию Ку или голые кости? Но свобода есть свобода, созидание есть созидание. Потом прибудут корабли Земли. До этого у них в распоряжении есть лет 15. Сначала прибудет техника, оборудование, все необходимое для сельского хозяйства. Дальше потянется разнообразный люд, администраторы, их семьи, политики, целые отрасли промышленности, рабочие, техники, инженеры. Все это хлынет на девственную планету, затопит ее, расползется по ней. Что станет тогда с Густаменте? С ним самим? С Лори? Он уже стоит у двери сестры. Хул наконец-то опустил. Она впускает его. Он рад, что застал ее за прозаическим занятием. Она делает прическу. Черные зубья щетки находят среди рыжих завитков серебристые пряди. Впрочем, это выглядит даже привлекательно. Она манит его внутрь, не оставляя своего занятия. Видимо, она вознамерилась Сделать 100 взмахов расческой. Капитан передает тебе личное поздравление. Садясь, он думает о том, что Фой может прослушивать ее каюту. Впрочем, Фой не рискнул бы установить систему визуального слежения. «Спасибо, Эрн. 70... Ты тоже меня поздравляешь? А как же? Ты, наверное, устала. Я видел, ты принимала гостей. Хотел заглянуть раньше, но не тут-то было. 75... Всем хочется послушать про тамошнюю жизнь. Для них это так важно? Понимаю. Кстати, я оценил твой маневр в отношении наших драчливых китайцев. Не ожидала от тебя такого такта, сестренка. Она быстрее заработала щеткой. Мне не хотелось все испортить. К тому же они быстро угомонились. Готово. Она кладет щетку и улыбается. Что за безмятежное место, Эрн? Кажется, там можно будет зажить по-новому. Без насилия, ненависти, алчности. Знаю-знаю, как ты к этому относишься. Но у меня возникло такое чувство, небрежный тон не может его обмануть. Лори, заблудшее дитя, мечтает о возвращении в райские кущи. Ее глаза горят, как у Жанны, напоминающие Дофину о его священном предназначении. Эрон всегда испытывал сочувствие к бедняге Дофину. Люди есть люди, Лор. Среди них обязательно заведется паршивая овца. А вообще-то они не так уж плохи. Взять хотя бы нас. Нас, опомни, СЕРН, 60 специально отобранных экспонатов. Разве мы действительно хороши? Разве способны хотя бы щадить друг друга? Худшие чувства подспудно нарастают почти в каждом и ждут случая, чтобы вырваться наружу. Только вчера на корабле произошла драка. Как она узнала? Слишком велико напряжение, лорд. Мы все-таки живые люди. Живые люди обязаны меняться. Ничего подобного. Я хочу сказать, что основа не требует изменения. Виноват бормочет он. Зачем она так с ним поступает? Она заставляет его выступать в защиту того, что ненавидит он сам. Она права, но лучше бы приняла людей такими, какие они есть. Таков главный завет. Она вздыхает, поправляет мелочи на тумбочке. Ее каюта похожа на тюремную камеру. Почему мы называем человеческим то, что на самом деле унаследовали от зверей, Эр? Агрессивность – якобы человеческая черта. Жестокость, ненависть, жадность – все это вроде бы присуще людям. Но так ли? Так? Чтобы стать настоящими людьми, мы должны избавиться от этих пороков. Почему бы не попробовать? Мы пробуем, Лор, пробуем. Вы и новый мир превратите в такой же ад, как Земля. Ладно, Лор. Он встает разворачивает ее. Я тебя знаю. Говори, что произошло на планете. Что ты скрываешь? Ничего. Я все рассказала. Лучше ты скажи, что творится с тобой. Дай мне честное слово, Лор, что куи и его люди в полной безопасности. Поклянись. Клянусь. Их окружает красота. К черту красоту. Целы ли они? Здоровы ли? Конечно. Его по-прежнему озадачивает выражение ее глаз. Но он уже растратил весь свой арсенал. Остается уповать на осмотрительность Еластона. Она тянется к нему, обжигает прикосновением своей худенькой руки. Ты сам все увидишь, Эрн. Разве не чудесно? Мы будем там вместе. Именно это помогло мне преодолеть обратный путь. Завтра я тоже приду посмотреть на образец. Нет, я нужна Яну Ингу. По твоим словам, со здоровьем у меня порядок. Не забывай все-таки, я главный биолог. Озорная улыбка. По-моему, тебе вредны нагрузки. Ты забыла про язву? Ждать в неведении еще хуже. Она цепляется за его руку. Скажи, капитан Елостон, пошлет зеленый сигнал? Спроси его. Я всего лишь врач. Как грустно. Ничего, он сам увидит. Все вы увидите. Она хлопает его по руке и отворачивается. Что мы увидим? Покой. Что же еще? Послушай Эрн древний текст. Мученик Роберт Кеннеди процитировал его незадолго до того, как его убили. Усмирить дикое человеческое сердце, наполнить жизнь в этом мире добротой. Разве не чудесно? Чудесно, Лор. Он уходит, размышляя о том, что жизнь в этом мире далека от покоя. Лори улетел из земли не из благих побуждений, а по воле отчаявшихся, жадных до славы, человекообразных. Заблудшего человечества которые она ненавидит. Он машинально избрал путь через главный холл. Под дисплеями, как обычно по вечерам, разыгрываются партии в бридж и в покер. Однако ни Дона, ни Тима не видно. Уходя, он слышит, как физик-израильтянин, назначая ставку в карточной игре, вроде бы произносит слово «остров». Остров. Эрн поднимается к лазарету, надеясь, что ослышался салан ждет его, чтобы сделать записи. Он диктует диагноз Рэя и Бачи. Вспомнив, что появилась еще одна проблема, он гонит дурную мысль прочь. На что, чтобы справиться с бустаментом, у него есть целых два года. Соли завтра в секторе исследования мне понадобятся обеззараживающие контейнеры, которые я мог бы использовать самостоятельно. Скажем, сильный фитоцид плюс ртутный фунгицид. Что есть на складе? Самое сильное средство – декон-7, но его ни с чем нельзя смешивать. Придется выставить много контейнеров. На ее лице читается жалость к растениям, которым грозит смерть, и тревога за команду. Пускай их будет много. Главное, чтобы ими можно было воспользоваться, не снимая скафандра. Честно говоря, я побаиваюсь этой инопланетной пакости. Соли обнимает его маленькими, но сильными руками. Ему удобно и спокойно наполнить жизнь в этом мире добротой. Его тело истосковалось по ней до боли. Соли зазывно смеется. Он ласкает ее, впервые за несколько недель чувствуя себя самим собой. Неужели я отношусь к тебе, как к своей собственности, Соли? Ничего подобного. Однако перед глазами появляется видение. Огромные бустаменты и маленькая Соль. Желание только усиливается. Возможно, большому черному брату Придется пересмотреть свои планы. Эрон и Соли ложатся на удобную койку. Два года – немалый срок. Наслаждаясь прикосновением теплого тела Соли и погружаясь в сон, Эрон видит огромную размером со стену физиономию Тига, украшенную цветами и фруктами, как на детском плакатике из Италии. Розовые и зеленые цветочки почему-то звенят и посвистывают. Та-ра-ра! Та-ра-ра! Та-ра-ра! Сказочные звуки оказываются сигналом его докторского будильника. Будильнику помогает Соли. Она трясет Эрона за плечо. Вызов поступил с капитанского мостика. Он скатывается с койки, натягивает шорты, толкает плечом дверь и мчится к шахте свободного падения. В руках неведомым образом оказывается чемоданчик. Он не знает, который теперь час. Его терзает страх. Неужели у Еластона случился сердечный приступ? Господи, без еластона они все погибнут. Он отталкивается и парит, неуклюже дергаясь и отчаянно прижимая к себе чемоданчик. Он так погружен в сравнение вариантов лечения, что едва не пролетает мимо нужного коридора, откуда раздаются голоса. Влетев туда ногами вперед, он с трудом выпрямляется и мчится дальше. Его смятение так велико, что он не сразу замечает черные колонны, возвышающиеся над ступеньками блока связи. Приглядевшись, Он узнает ноги Бустамента. Приблизившись, Эрен наблюдает кошмарную картину. Командир Тимофей Брон тщетно пытается вырваться из объятий Бустамента. Но тот не ослабляет хватки. У Тима подбит левый глаз, щека в крови. «Хватит, хватит!» – бормочет он. Бустамента трясет его, словно грушу. «Что за утечка энергии?» – раздается голос Дона Парсала. «Спроси у этого мерзавца!» – рычит Бустамент. Я не успел ему помешать. Он воспользовался моим лазерным лучом. Рэй встряхивает русского с новой силы. Брось, произносит Тим механическим голосом. Что сделано, то сделано. Его левое веко рассечено до крови. Эрон оттаскивает Тима, заставляет сесть и откинуть голову, чтобы остановить кровотечение. В тот момент, когда распахивается докторский чемоданчик, из боковой двери выходит капитан Еластон. Сэр! Эрен еще не избавился от страха за здоровье капитана. Однако странная скованность движения Еластона подсказывает, что к чему. Господи, только не это. Капитан не болен, просто в вдребезги пьян. Густаменте распахивает дверь, ведущую к лазерному пульту. Из камеры доносится гудение. «Я не испортил лазер», — мочит Тим. «При монтаже было установлено кое-какое дополнительное оборудование. Меня обязали им воспользоваться, В случае необходимости. «Сукин сын!» — произносит Дон Парсел. «Что за оборудование?» — грохочет Бустаменте, перекрикивая Гул. «Что ты натворил, Дубина?» «Меня отправили сюда со спецзаданием. Планета найдена!» Эрен видит, как капитан Еластон через силу шевелит губами. «Вы подали... Вы отправили зеленый?» Присутствующий смотрят на него и по очереди отводят взгляд. Эрен курчится от невыносимой жалости. Он подозревает, что произошла катастрофа, в которую трудно поверить. Сукин сын, повторяет Дон Парсел, словно по необходимости. До Эрона с опозданием доходит смысл случившегося. На Землю послан зеленый сигнал. Он адресован одним русским, но об открытии узнают все. Теперь события будут нарастать, как снежный ком. Тим положил начало процессу, который нельзя остановить, даже если планета окажется непригодной. Он машинально обрабатывает рану Тима. Русский встает. Дон Парсел исчез. Бустаменто проверяет камеру резонатором, стараясь не оглядываться на Тима. Еластон по-прежнему стоит на вытяжку, словно проглотил аршин. Прибор был спрятан в обшивке, обращается Тим Бустаменто. Контакты под тумблером. Не беспокойся, устройство рассчитано на одноразовое применение. Иран выходит следом за ним все еще не вере. Их поджидает лейтенант Пауль. Неужели и она замешана во всем этом? Откуда такая уверенность, Тим? Ты можешь всех угробить. Тот спокойно смотрит на нее одним глазом. Приборы не лгут, данных достаточно. Ничего лучшего нам все равно не найти. А старик ждал бы целую вечность. Ирон уводит Еластона. У капитана слегка дрожит рука. Ирон тоже дрожит от жалости и отвращения. Тим назвал капитана стариком. Только сейчас до Эрона доходит весь ужас случившегося. Два года. К черту планету. Возможно, они до нее не доберутся. Но два года в металлической банке со слабовольным капитаном, стариком, чье пристрастие к выпивке вызывает всеобщий смех, никто не сможет сплотить команду так, как это делал Еластон на протяжении тех нескольких трагических недель, когда устро не хватало кислорода и все были близки к панике. Тогда капитан был олицетворением правоты и силы. Сейчас Тим все перечеркнул. Команда перестала быть единым целым. Положение будет становиться все хуже. День ото дня. И так на протяжении двух лет. В вентилятор, шепчет Елостон, с трагическим достоинством, позволяя Эрону уложить его в постель. Это я во всем виноват. Подождем до утра, мягко говорит ему Эрон, прогоняя страх. Вдруг Рэй что-нибудь придумает. Он бредет себе, зная, что не уснет.